Беседа 5 Оперное искусство XX века. Мощная струя оперной драматургии, бившая в разных странах с такой, казалось бы, неиссякаемой энергией, в конце XIX века начала дробиться на отдельные направления, носившие новаторский характер, но менее значительные, чем то основное русло, от которого они ответвлялись. и потому быстро терявшие силу и иссекавшие Некоторые из них еще сохраняли органическую связь с классическим реализмом, и это обеспечивало им признание широкой аудитории. Другие стремились коренным образом изменить путь проложенный музыкальной драматургией до сих пор и тяготели к предельной усложненности, изысканности или, наоборот, к нарочитой примитивности образов и языка. Поиски эти, характерные для разных стран, объединяются одним общим понятием – модернизм. Термин этот произошел от слова «модерн», «современный», «новейший», чем подчеркивается разрыв с предшествующей традицией. Каждое из этих направлений, среди них наиболее значительные веризм или натурализм, импрессионизм, экспрессионизм, конструктивизм, символизм, Неоклассицизм, тесно связанный с литературными и живописными течениями эпохи, имела своих представителей, как правило, немногочисленных. Да и самые направления развивались неравномерно, в одних странах ярче плодотворнее, чем в других. Так веризм достиг художественных вершин только в Италии, где уже на рубеже 80-х-90-х годов появились оперы «Масканье» «Сельская честь», 1888, и Леон 1892. Они положили начало направлению, подготовив почву для крупнейшего его представителя Пучини, автора Манон Леско, 1892, Богемы, 1895, Тоски, 1899, Мадам Баттерфляй, 1904, и ряда других опер, завоевавших мировое признание. «Веристы» — от слова «веро» — истинный, правдивый — провозгласили своим лозунгом «жизнь, как она есть», без прикрас, со всеми ее негативными сторонами. Сюжеты они брали из повседневной жизни крестьян, бедных горожан, балаганных комедиантов, богемы, подчеркивая контраст между убожеством бытовой обстановки и остротой житейских драм и любовных коллизий. Жанровой основой для веристов, в том числе для Пучини, служила лирическая опера, та же «Травиата» Верди. Но в обрисовке конфликтов преобладали не столько мотивы социально-психологические, сколько мелодраматические, приготевшие к повышенной эмоциональности и театральной эффектности ситуации. Тем не менее, в лучших произведениях Пучини, таких как «Богема», «Тоска», «Мадам Баттерфляй» или чео чео мелодраматизм сочетается с верностью психологического рисунка и реалистической трактовкой среды и взаимоотношений персонажей. При этом богатство его вокально-инструментальной палитры содействовало дальнейшему совершенствованию итальянской исполнительской школы. Не случайно его оперы наряду с «Опером Верди» вошли в репертуар всех блистательных певцов нашего века. Во Франции тоже направление, здесь оно получило название «натурализм», несмотря на участие таких выдающихся литературных сил, как Золя, не привлекло крупных оперных композиторов. И единичные удачи этого рода, такие как оперы «Брюно», написанные на либретто «Золя», или по мотивам его произведений, остались достоянием по преимуществу французского театра. Только Луиза Шерпантье, 1900-й, завоевала зарубежную сцену. Зато именно во Франции ярко расцвело направление импрессионизма, выделившее таких замечательных представителей, как Дебюсси и Равель. Пелиас и Мелизанда Дебюсси по символической драме Меттерлинка – 1902-й поразила слушателей новизной и изысканностью образов и выразительных средств, гибкостью музыкальной декламации, тончайшей детализацией психологического рисунка, богатством оркестрового колорита. Но, подобно французским живописцам, положившим начало новому направлению, дедусти фигасел к зыбким, мерцающим краскам. и, скорее, к недоскаженности музыкальных образов, чем к ясному воплощению драматической идеи. Она лишь просвечивала в последовании сцен, да и все символическое содержание оперы было замкнуто в кругу тончайших ощущений нескольких действующих лиц. Морис Равель проявил большую близость к житейскому началу в выборе оперных сюжетов. Его «Испанский час» 1907. Задуман как опера буффа на тему о находчивости и хладнокровии женщины в любовных приключениях. Равель утверждал, что шел здесь по стопам женитьбы Муссерского, и он действительно почти не изменил текст, использованный им комедии Франк Наена. Задача о музыкаливании речевой интонации приобрела особую изысканность. благодаря сплаву французского и испанского стилей. В поздней его опере «Дитя и волшебство» 1923-й совмещены фантастические и реальные мотивы. Рисуя жизнь ребенка в обычной современной буржуазной семье с обычными наказаниями за шалости и обычным примирением, Родители, наказывая распущенного мальчика, оставляют его дома одного среди испачканных и испорченных им вещей и обиженной на него кошки. Равель неожиданно переводит повседневный быт в сферу сказочности. Здесь и внезапно жившие поющие деревья, и животные, вещи и книги, заговорившие человеческим языком. Равель изобретательно использует приемы современного мизикола — фокстрот «Чайника и чашки» или сцена «Кота и кошки». Прибегает и к кинематографическому монтажу, сцена со старичком-задачником, многое предвосхитив из того, что будет характерно в дальнейшем для музыкального театра. Но в основном он остается импрессионистом, особенно рисуя мерцающими живописными бликами таинственную ночную жизнь леса и населяющих его существ. В Германии модернизм связан с именем Рихарда Штрауса. Мастер остро впечатляющего театрального письма, он в своем творчестве стремился объединить принципы вагнеровской драматургии с той обнаженностью и предельной напряженностью чувств, которые были характерны для представителей натурализма. В операх «Соломея» 1905 и «Электро» 1908 Рихард Штраус рисует библейские и античные образы, истолковывая их в сугубо современном духе. Подчеркивая иступленную страстность, жестокость и развращенность персонажей, он стоит как бы на пороге экспрессионизма. В то же время импрессионистически тонкие колористические штрихи придают облику его героинь роковое пленительное очарование. Лучшее... И наиболее популярная комическая опера Штрауса «Кавалер Рос» как бы перефразирует Моцарта, модернизируя типичные интонации венской бытовой музыки классической эпохи и тему светских любовных утех и конфликтов. Так поступают все Моцарта. Среди других направлений XX века Заметное место на оперной сцене заняла так называемая «Нововенская школа» во главе с Шондергом. Ранние его оперы «Монодрама ожидания 1909 и музыкальная драма «Счастливая рука» 1913 созданы были под сильнейшим воздействием Вагнера. Но уже в эту пору он выдвигается как родоначальник нового направления — экспрессионизма. и радикальный новатор в сфере тонального и гармонического мышления. К оперному творчеству Шонберг обратился вновь после длительного перерыва. Его «Моисей и Аарон», начатый в 1932 году, так и остался незаконченным и впервые прозвучал в концертном исполнении лишь в 1954 году. теории Шонберга Его симфоническая, камерная и хоровая музыка оказали воздействие на целую плеяду учеников и последователей, сплотившихся в Австрии вокруг него. Крупнейшими оперными драматургами среди них были Берг и Кшенек. Они, собственно, и стали в театре 20-х годов представителями австрийского экспрессионизма. Направление это... Развившаяся в основном в Австрии и Германии, представляла кричащий протест против уродливых общественных противоречий капиталистического мира начала века. Он выражался в перенапряженности душевных состояний героев, в выражении безысходного одиночества, в сознании обреченности, в их неосознанных страхах и бесперсивном бунтарстве. Наиболее выдающимся произведением новой венской школы явилась опера Берга «Воццек». 1921-й, раскрывшая трагедию забитого муштрой солдата, убившего в приступе отчаяния и ярости свою любовницу, а затем и покончившего с собой. При жестокой обнаженности письма опера «Вотцек» до сих пор не сходит со сцены. Другой последователь Шандерга, Кшенек, был в своей оперной деятельности не столь последователен и значительным. Его протеж носил скорее характер обличения мещанства. Таковы наиболее популярные его творения «Прыжок через тень» 1924-й и «Джонни наигрывает» 1927-й. Вторая из них впервые использовала на оперной сцене джаз, захлестнувший в ту пору не только американскую, но и европейскую эстраду. В резкой оппозиции как к изысканности импрессионизма, Так и преувеличенному трагизму экспрессионизма оказались молодые французские композиторы, объединенные в 20-х годах в так называемую «группу шести». Трое из них — Онегер, Мийо, Пуленг — впоследствии сказали весомое слово во французской музыкальной драматургии. При всем различии характеров, дарований, творческого облика их объединяло неприятие какой бы то ни было расплывчатости — созерцательности или форсировки образного мышления, и привлекал урбанизм с его тягой к массовым зрелищам, уличному и балаганному фольклору, к шумам и стремительным ритмам современного города. Но в 20 и 30-е годы фигасение Копери проявилось лишь у Энегера и Мейо, и совсем в ином плане. Первый из них в 1926-1927 годах создал оперы не на современной городской, а на библейской и античной сюжеты «Юдись» и «Антигона», в которых стремился объединить приемы драматического и музыкального театра. Миньо в своих ранних операх «Бедный матрос» 1927 и «Христофор Колумб» 1930 обратился к контрастным жанрам. Первое — Это бытовая драма с остро очерченными персонажами и подчеркнутой близостью к языку улицы и мюзик Вторая — грандиозно задуманное массовое зрелище с участием кино, со множеством действующих лиц и монументальными хоровыми картинами. Миньо предназначал ее для исполнения на открытом воздухе перед разнообразной и обширной аудиторией. Потребность обращения к массовому зрителю — еще более характерно для театральных произведений Онегера тридцатых годов. Окупация Франции гитлеровскими войсками пробудила в нем стремление активно участвовать своим искусством в отпоре угрожавшему всему миру фашизму Так появилась Жанна Д'Арк на костре 1938, совместившая в себе черты оперы, оратории и драмы. В ней Онегер возродил черты старинной мистерии, воспев подвиг героини и обрисовав гротескными чертами судилище, приговорившее ее к казни. Вообще, начиная со второй половины 30-х годов, можно говорить о переломе в музыкальном театре зарубежных стран. Уже в канун Второй мировой войны, когда обнажилась глубина надвигающейся трагедии, Наиболее чуткие композиторы стали искать опору в старинных народных представлениях, в фольклоре, стремясь уйти от той изощренности, которая делала их достоянием лишь узкого круга поклонников. К числу их относятся Орф, Хиндамид и Дессау в Германии. Почти в одно время Жанны дак на костре появились Орфовские «Луна» 1939 и «Умница» 1941-1942. Музыкально-сценические пьесы, где композитор объединил драматических актеров и певцов, хоры и оркестр, создав новый тип зрелища, близкой к народному. «Умница» — сатира на диктаторский режим фашистов, а последовавшие за ней музыкальные драмы «Дарнауэрин» 1945-й. и «Антигона» в 1949-й явились непосредственным откликом на фашистские изуверства, подвиги и гибель героев сопротивления. «Хиндамит», эмигрировавший в годы войны в Англии, а затем в Турцию, от острова современных сюжетов тоже перешел к произведению философского склада, героями которых являлись великие личности прошлого, противостоящие мракобесию. «Художник Матис» в 1934-й, «Гармония мира» 1957. Дессау, тоже эмигрировавший, а с 1948 года работающий в ГДР, создал оперы на сексе Брехта «Осуждение Лукула» 1949 и «Пунтила» 1959, где новаторские поиски сочетаются с острой политической направленностью сюжета и образов. Но, как мне интересно были поиски и достижения зарубежного театра XX века, наиболее яркие страницы в области новой музыкальной драматургии вписали русские композиторы. Уже дягилевские сезоны русской оперы 1908-1909 в Париже, познакомившие французов с Борисом Годуновым, с Ковисянкой, с отдельными актами из Руслана Людмилы, Юдифи и князя Игоря, поразили зрители оригинальностью и мощью нового для них оперного искусства, тем более что постановки были осуществлены на исключительно высоком уровне. Но подлинный триумф русского музыкального театра оказался связан с приездом Стравинского и знакомством Парижа с его балетами. Перед французской публикой, уже узнавшей цену не только глинки и Мусоргскому, но и Скрябину и Рахманинову, Предстал новатор, открывший закономерности современного образного мышления, в чем-то очень близкого французским вкусам, но совершенно самобытного и оригинального. Это была еще неведомая Россия, дерзко ищущая новых путей в искусстве. Россия действительно переживала период сложной перестройки театральных позиций. Но, усвоив модернистские веяния и собственные, и шедшие из Запада, она все же не утратила связи с классической реалистической традицией. Правда, опера уже не приковывала к себе с такой силой внимание композиторов, как в предшествующий период. преимущество все больше склонялись на сторону балета. Тем не менее, рождение на рубеже века таких выдающихся явлений оперной культуры, как трилогия Танеева «Аристея», 1887-1894, как опера Рахманинова «Олеко» 1892, Франческо до Римени 1904, «Скупой рыцарь» 1904, свидетельствует о том, что творческие силы России были достаточно интенсивны в этой области. Это же блистательно подтвердили первые театральные сочинения Стравинского и совсем еще юного Прокофьева, И балеты «Жар птица», «Петрушка», «Весна священная» и оперы «Соловей», «Мавра», созданные Стравинским на протяжении 1910-1922 годов, равно как и его балетные пантомимы с пением и чтением «Байка про лесу», «Сказ о беглом солдате и черте» 1917-1918, и хореографическая кантата «Свадебка» 1917-1923, представляли собой совершенно новое слово в музыкально-театральном искусстве. Ученик римского Корсакова, он опирался на его достижения в сказочном жанре, и его, и Чайковского, которого высоко ценил, однако с первых же шагов твердо обозначил свой путь. Путь этот ближе всего примыкал к принципам русского изобразительного искусства его времени — к эстетике художников, объединившихся вокруг журнала «Мир искусства». То же стремление к декоративности, воплощенной в тончайшей звукописи и блеске оркестровки, интерес к древнейшим пластам народного искусства, обрядам и быту, и одновременно к современному народному театру, образы которого были воссозданы Стравинским в «Петрушке» и отчасти в «Мавре», в стилизованной, и в то же время притягательной в своей жизненности манере. Все это явилось для Запада откровением и определило ведущее положение Стравинского среди европейских композиторов-новаторов. В дальнейшем он пережил сложнейшую эволюцию, но русский период, то есть все созданное или задуманные им в России — навсегда остался важнейшим источником питания всех его замыслов. Постановка оперных произведений Стравинского в 20-30-х годах вызвала такую же сенсацию, что и ранние его балеты «Мавра» 1922, «Царь Эдип» 1927, «Мелодрама Персифона» 1933. каждый из них открывала новые пути в музыкальной драматургии. Опера «Оратория царь Эдип» была написана на латинский текст. Красоту и лаконизм этого древнего языка Стравинский ценил высоко, но применил его здесь с особой целью — заставить зрителя ощутить идеи трагедии только через музыку и ее интонационную выразительность. При этом был введен комментатор-чтец, объяснения которого предшествовали каждому акту. Персифония за главную роль исполняли драматическая актриса и балерина. Помимо того, в сценическом действии Пантомиме, игравшей здесь большую роль, участвовал певец, переводивший мысли и чувства, выраженные пластикой и словом, в план вокального искусства. В замечательных хоровых и балетных сценах своей мелодрамы Сравинский использовал интонационный словарь разных эпох, от старейших русских церковных гимнов вплоть до новинок американской танцевальной музыки, рэг и танго, проникших в Европу вместе с выступлениями американских эстрадных коллективов после Первой мировой войны. Высокая изобретательность, виртуозное владение оркестровыми и вокальными средствами придали такому совмещению стилей естественность. Даже последняя опера Стравинского «Карьера повесы» 1951, созданная уже в Соединенных Штатах Америки в 1939 году, обнаруживает стремление к постоянному обновлению выразительных средств. Создана она была по мотивам серии картин английского художника XVIII века хоггарта воплотившего в них печальную историю соблазна, падения и гибели легкомысленного юноши. В музыкально-сценическом стиле последней оперы Стравинского нашло отражение прозрачное музыкальное письмо XVIII века, приемы, присущие итальянским буфонистам и Моцарту. А наряду с ними всплывают излюбленные мелодии Чайковского, и все это пронизано острой изобретательностью мысли и языка самого Стравинского. Такая крупная индивидуальность, притом способная к быстрому и многообразному отклику на веянии своего времени, естественно, должна была стать во главе всех новаторских тенденций эпохи, и он действительно стал лидером музыкальной жизни XX века, оставаясь им до конца своих дней. Нам остается кратко обозрить достижения зарубежного музыкального театра после времени, чтобы перейти к истории современного оперного искусства в Советском Союзе. Мы встретим в этом обзоре и уже знакомые, и совсем новые имена. Так уже в зрелом возрасте, в конце сороковых годов, впервые вступил на путь оперного драматурга один из шестерки — Пуленг. Начав с гротескного сюжета — Грузии Терезия, разработанного им в стиле бурлеска, сафиры балаганного типа, он написал потом оперу трагическую «Диалоги кармелиток» 1957 на сюжет из времен Французской революции, а закончил современной любовной монодрамой «Человеческий голос» 1959. По всей контрастности этих произведений Они отмечены тонким психологизмом, рельефностью мелодии и гибкостью вокальной декламации, чертой присущей французской опере со времени ее становления. В середине 30-х годов на основе афроамериканского фольклора и джаза возникала первая национальная опера в Соединенных Штатах Америки. Создателем ее был гершвин уже снискавшей себе популярности эстрадными песнями и сатирическими музыкальными пьесами, мюзиклами на социально-злободневные темы «О тебе я пою, и пусть гремит оркестр». Но мировую славу принесла Гершину опера «Порги и Бесс» 1935-й на сюжеты «Жизни негритянской бедноты». В ней объединились элементы симфонизма, характерные для классической оперы, с началом эстрадным, свободно использующим жанры афронегритянской музыки, блюзы, спиричуэлл и сценические приемы старинного народно-американского театра Менестрелий. Яркость сценических ситуаций, динамичность развития, сочетание начал трагедийного и комедийного обеспечили опере мировое признание.